Я пригласил его сесть, но он пожаловался на необходимость вечно спешить и сказал, что просидел уже 8 часов в кряду. Это был лысый. В последний раз я снял волос с гребешка 11 лет назад, а с плеча только вчера, но это уж был не мой волос. Кругленький мужчина средних лет с живым и умным взглядом ясно-голубых глаз. Мне сразу понравилась весёло-непринуждённая манера, с которой он представился, и его сочный язык, столь разительно отличный от нудного, суконного языка деловых людей, министров и кухарок. Он достал из кармана блокнотик и сказал: "Ну вот, сударня, раз уж мы познакомились, я хочу просить вас о маленьком одолжении". Нет, нет, сударня, не о деньгах, а о чём-то гораздо более ценном. Вы стопроцентная американка. Кстати, какое ужасное слово стопроцентная. И бесспорно сможете мне помочь. Объясните, что означает слово пимп. Вжено подобный мужчина, ответила я, рассмеявшись. Отлично, это подходит к тексту. А тогда что такое square, если речь идёт о человеке? Square это примерно то же, что чурбан, болван или остолоп. Прекрасно, тоже годится. А вот ещё выражение slapstick. Это значит рохля, парень размазня, которому ото всех достаётся. Спасибо я очень вам благодарен сударня я перерыл все словари но нигде не нашёл этих слов э право же я и сам из рядный сквер что давно не догадался спросить у вас дело в том что мне пришлось переводить одну американскую книжку и здесь я исключительно щепетилен переводить так уж переводить не выношу когда в литературной работе халтурят это слишком напоминает духовную проституцию Ну вот, огромное вам спасибо. Не стоит благодарить за такую малость. Всего лишь несколько слов, возразила я, искренне обрадованная тем, что среди такого множества людей я нашла человека. Нет, что вы, безусловно, стоит ударения. Даже одно единственное слово может иметь необычайную силу. Им можно начать или окончить войну выразить благодарность или порицание а кроме того ведь и в начале было слово лишь слово